Сокровище книголюба, глава 21. Мобильный телефон – замечательное изобретение. С его помощью можно говорить, сидя на унитазе. Или слать смайлики своим бывшим, когда на часах половина пятого ночи. Можно отвечать сонным голосом «Да, я еду уже, просто в пробке стою», когда проспал и проснулся от телефонного звонка. А главное, с его помощью можно следить за людьми. Вот эта функция Грэму нравилась больше всего. Телефон – он не для звонков, он для слежки. Грэм покорно отдал детективу Ахиру свой кошелек и телефон. И тот сунул их в карман. Отдать все, что было, жест смиренной покорности слабака. Как мог бы решить случайный зритель. Но фокусы это не просто ловкость рук, это управление вниманием. И внимание детектива Ахиру быстро ушло в сторону от телефона, который до сих пор лежал в его кармане и подавал сигнал геолокации. Все, что нужно, чтобы выследить врага, это зайти в сеть, ввести пароль, И увидеть отметку на карте. Жаль, что это не поможет вернуть украденные. Так что Грэм ехал в ближайшее место, где мог получить помощь, оборудование, команду ассистентов и все, что потребуется дальше. Ехал домой к Марфу. Марв его старый друг, участник былых похождений. Грэм не сомневался, что Марв будет рад его видеть. «Пошел вон», – вежливо попросил Марв, подкрепляя просьбу ружьем, которая целилась в лоб Грэма. Марв, старина», – улыбнулся Грэм и двинул голову чуть в сторону. «Пошел вон», — повторил Марв и ружье двинулось следом за головой. «Я же говорил, не сметь мне на глаза показываться». Ну да, Марв говорил что-то такое, но Грэм не обижался. Многие его друзья говорили, что спустя этого с лестницы пристрелят. Один даже обещал кастрировать. Всего-то за то, что Грэм разок поцеловал его жену в щеку, когда утром лежал в ее постели. А Марв, кажется, сказал не показываться на глаза после пустякового происшествия с машиной для левитации. Для Лойчестера, Паткова на Забавы, всегда важны люди вроде Грэма. Те, кто делает шоу. А для них важны те, кто остается за кулисами, создает машины и оборудование для сцены. Марф делал все, что Грэм не мог сделать сам. Нужен ящик, чтобы распилить женщину пополам? Или сценическая гильотина, чтобы отрубить себе голову и не умереть? Хотите поймать пулю или пройти сквозь стены? Нет проблем. Марф сделает все. И когда Грэм принес ему чертежи своей новой машины для демонстрации полета прямо под открытым небом, Марф сказал только "Эта хреновина не заработает». Но машину построил. Полчаса уговоров и бутылка коллекционного вина из личных запасов Грэма помогли смягчить его сердце. Это вино до сих пор искал один пафосный ресторан, потерявший четыре ящика пару лет назад. Ящики стояли в чулане Грэма и на цену каждой бутылки Марф мог бы прожить месяц. За одной бутылкой последовала вторая, и Марф согласился испытать машину на себе. Все прошло почти успешно. Полет закончился ударом о стену, но всего через месяц с Марфу уже сняли гипс. Вот тогда-то Марф и взял в руки ружье, чтобы его просьба не показываться на глаза звучала убедительнее. Марв, старина, да разве моя вина, что та машина дала сбой? Вспомни, ты же сам ее конструировал. Помнишь, у нас тогда с тобой было...» Грэм поднял руки и показал, что было с собой. То самое вино, по бутылке в каждой руке. «А ты чего пришел?» – спросил Марв и опустил ружье. «Опять летать собрался?» «Да мне просто надо кое-что смастерить и кое-кого прикончить», – ответил Грэм. «И я за все плачу вдвое». «Втрое», – поправил Марф. «Втрое, так втрое», – согласился Грэм. «Сегодня он был сама щедрость, тем более, что платить по всем счетам предстояло флаги». Сокровище книголюба, глава 22. Карта на сайте поиска пропавших телефонов покорно показала место, где обитал детектив Ахиру. Край города, район Трущоб. Он мог позволить себе больше, но сидел там, скорее всего в секретной квартире, которую держал, чтобы прятаться. А после сцены с пистолетом ему было от чего скрываться. Грэм уже наведался в старый кабинет детектива и убедился, что после ограбления Ахиру оттуда съехал. А значит и все папки с компроматом он перевез в свою секретную квартиру. С резиновой уткой в руках и гневом в сердце Грэм шел навстречу с судьбой. А детектив Ахиру навстречу с судьбой сидел дома и разглядывал новости. Первое место в них занимал скандал с какой-то полоумной сектой, во по главе которой стоял Марио Ансилиату, известный также как Авраам Меркурию или просто Домград. Полиция приехала на вызов из молельного лагеря на краю города, когда перепуганный голос сообщил, что в лагере пожар, бунт, высадка НЛО и вторжение сатаны. Патрульные разогнали паникующую толпу и опознали в лидере секты старого знакомого, мелкого вора Марио Домкрата. Они сказали «Привет, Марио!» и добавили новые обвинения. Шантаж участников секты и захват имущества. Домкрат разбил лагерь на муниципальной земле, которую не потрудился купить. Прихожанам шарлатана оказывается психологическая помощь, а самозванный пророк скрылся и ушел в бега. Но не это волновало детектива Ахиру. Если самозванца обвиняли в шантаже и теперь ищут по всей стране, отлично, одним конкурентом будет меньше. А вот вторая новость вызывала беспокойство. Автор заметки на сайте со смаком рассказывал, как психопат с пистолетом угрожал женщине и посетителю ресторана на окраине города. И с легким сожалением сообщал, что обошлось без жертв. От съемки, сделанной трясущимся телефоном, не приходится ждать качества, но Ахиру легко узнал на ней себя. Его приключения на стоянке попали в сеть. Он вернул папки, но болван-фокусник сбежал. И пока он жив, он будет проблемой. А как решать такие проблемы, Ахиру отлично знал. Пистолет, лопата и яма в лесу. Вот способ сгладить все неприятности. И этот способ еще ни разу не подвел. Вой автомобильной сигнализации прервал его мысли, и картины будущего убийства рассыпались. Выла сирена на его машине, оставленной во дворе, на случай, если придется быстро сбегать. Машина стояла на газоне, и огромный бетонный блок, который должен был перекрывать въезд для таких, как Ахиру, ничем не помог. Очень осторожно он выглянул в окно. Какой-то придурок крутился вокруг машины. Еще только угонщиков не хватало. Детектив сунул пистолет в кобуру под мышкой и двинулся вниз по лестнице. Сирена выла, но Грэма это не волновало. Он творил свою страшную месть. Писал красной краской на белом борту машины слово, которое человек вроде Ахиру точно сочтет оскорблением. «Э, отошел от тачки!» – рявкнул голос за его спиной. Грэм дописал последнюю букву и бросил баллон краски. Старушка вошла во двор у него за спиной и брела тихонько по своим делам. Пара студентов с банками пива в руках вышли из подъезда за спиной Ахиру. Грэм оглянулся. «Ах ты ж!» – слово, которое дальше произнес Ахиру, совпало с тем, что было теперь написано на его машине. Грэм протянул руку, и Ахиру почти рванулся за пистолетом. Но в руке Грэма была лишь резиновая уточка с пищалкой. «Пи-пи!» – пропищала утка. Парни с пивом притормозили. Один вынул телефон. «Убери!» – приказал Ахиру. «Пи-пи-пи!» – -пи", ответила утка так грозно, как только может позволить себе кусок желтой резины. «Ты что, дебил?» Пипи-пипи -пи -пи -пи", передразнила утка. Парень с пивом хихикнул и начал снимать происходящее. Детектив Ахиро пережил много скандалов и знал, как должен вести себя мужчина, когда ему угрожают. Уж точно не так. Придурок-фокусник испортил его бизнес, потом его машину, а теперь издевался над ним, передразнивал уточкой каждое его слово. Дело мужчин-драка, а не утинная клоунада больного дегенерата. Убери повторила Хиру. Гнев рос в нем и подбирался к той черте, за которую самоконтроль не переходит. «Пи-пи-пи», ответила утка. И детектив ударил. Пока только утку. Она взлетела по высокой дуге и плюхнулась под ноги старушки. Слово, написанное на машине, Грэм повторил вслух. Совсем тихо, так, чтобы только Ахиру мог его слышать. А потом плюнул на его ботинок. Следующий удар пришелся Грэму в лицо. Грэм скользнул в сторону, уходя от кулака, И казалось, что тут лишь слегка задел его скулу. Но порой такого слегка бывает достаточно. Ахиру умел бить людей. Голова Грэма дернулась, взгляд помутнел. Грэм шагнул назад, его ноги подломились. Падение на мягкую травку могло бы все сгладить. Но бетонный блок все еще пытался перегораживать выезд на газон. Грэм повалился на траву, а его висок скользнул прямо по углу твердого бетона. Голова съехала на землю и оставила после себя длинный кровавый след. Грэм дернулся на земле, его тело обмякло, рот открылся и струйка крови стекла на зеленую траву с отвисшей губы. На этом газоне, на пике своей новой детективной карьеры, Грэм Стейт скончался. А Хиру замер. Не так, он хотел убить этого наглеца. Убить, да, конечно, но не среди бела дня на глазах у свидетелей бесплана и подготовки. Старушка медленно подошла к телу на траве, коснулась руки трупа, сжала запястье, посмотрела на Ахиру, чуть помотала головой и протянула руку тела ему. Нельзя сбежать с места убийства, не убедившись, что это действительно убийство. Если Грэм выжил, то уладить проблему с дракой разбитой головой будет не так уж и сложно, но убийство куда серьезнее, даже в Лойчестере убийцу будут искать. Он должен знать наверняка. И Ахиру взял руку тела, сжал запястье. Пульса не было. Старушка смотрела на него и не двигалась с места. Детектив осмотрелся. Парень с пивом снимал его на телефон. Там будет отлично видно, как Ахиру убил человека. Второй студент стоял рядом и тоже держал телефон, но не снимал, как должен делать нормальный человек в такой ситуации. Он прижимал телефон к уху и бормотал в него. «Приезжайте», – Расслышал Ахиру. «Убил! Башкой прямо об камень, тут кровище. Забил насмерть, он псих, говорю вам». Трое свидетелей, это только на улице, а мало ли кто сейчас смотрит в окно. Да еще и камера слежения, прямо над головой стука часть телефона. Пистолет все еще грелся под внезапно намокшей подмышкой детектива, но кто станет превращать одно убийство в четыре, стоя под камерой? Хотя Ахиру не помнил, чтобы камера висела здесь раньше, но обдумать это он не успел. Полицейская машина проехала мимо. «Убивец!» – завещала вдруг старушка, выходя из прострации. «Убивец!» Машина затормозила, сдала назад. Патрульный в машине несколько секунд рассматривал Ахиру, а потом во дворе снова забыла сирена. И теперь уже сирена полицейской машины. Патрульный открывал дверь, выбирался наружу, доставал пистолет, кричал что-то про руки, которые надо поднять, и про арест. Но делал все так медленно, как принято в полиции Уйчестера. Ахиру побежал. Крики неслись ему в спину, но только крики, а не пули. Он свернул за угол, промчался через парк, свернул еще раз, сбавил скорость. Надо отдышаться и идти спокойно, как будто ничего не случилось. Ублюдок, который украл его папки, сдох. Эта проблема решена, но полиция уже на хвосте. Дела еще никогда не были так плохи. Ахир узнал, что однажды такой момент придет и готовился к нему. Срывная сумка с поддельным паспортом и запасом денег ждала его в камере хранения вокзала. Папки уже не спасти. Но те, кто платил ему за молчание, не знают, что его архив вот-вот достанется полиции. И пока не узнали, их можно растрясти на последний взнос. Еще один платеж, и денег хватит, чтобы добраться до другого конца света и залечь там на дно. «Так это же он, вон тот!» – крикнул кто-то, и Ахиру растерянно оглянулся, словно кричали не про него. Но кричали про него, и это стало ясно, как только он узнал кричащего. Преуспевающий бизнесмен когда-то нанял Ахиру для слежки за неверной женой. Но и сам верностью не отличался и с тех пор платил Ахиру за молчание о собственных похождениях. Двух парней рядом с ним Ахиру тоже узнал. Его охрана. Бизнесмен должен был до смерти бояться, что жена узнает о его проделках, а вместо этого ворвался в драку. И не он один. Ахиру не стал спрашивать, как его клиенты узнали, где он, а просто снова побежал. И не останавливался так долго, как только мог. К черту, проклятый город, фрик из парка все испортил, даже в момент своей смерти. Пора уезжать. Как можно дальше и как можно быстрее, пока остальные клиенты не пришли сводить с ним счеты. Сокровище книголюба, глава 23. Фрик из парка дернулся на газоне. Сел. Потом неловко поднялся и вытянул руки, как зомби на карикатурах. Мозги, провыл Грэм. «Изыди», – ответил Марф и снял полицейскую фуражку. «Хорош дурака валять, косить под зомби – это не твое». Он забросил фуражку в машину и занялся ее маскировкой. Снять мигалки с крыши, отлепить наклейки с полицейскими эмблемами – дело нехитрое. И за пару минут полицейская машина становится обычной гражданской тачкой. Старушка уже уселась на заднее сиденье. Свою роль она сыграла безупречно, как и парни с пивом, как и камера слежения, повешенная Марфом на стену дома детектива. «Но труп-то из меня вышел что надо», — Грэм гордо продемонстрировал голову, залитую кровью. На своих представлениях он ловил пули, протыкал себя мечом и шагал в огонь, а уж устроить разбитую голову — его вовсе плевое дело. Конечно, с помощью хорошего мастера, способного всего за час сделать накладку на бетонный блок. Накладка внешне не отличалась от настоящего бетона, хотя была мягкой и полной искусственной крови. Место для удара головой Грэм выбрал также тщательно, как и способ спровоцировать детектива на удар. Его скула болела, а вот виском он легко скатился по пластиковой подушке и выдавил из нее немного крови, пока зубами грыз пластиковую капсулу с такой же фальшивой кровью. Удар, хрип, кровь на камне, кровь на траве, кровь, текущая из горла. Что еще нужно для эффектной смерти? Разве что теннисный мяч под мышкой. Сожмите его как следует, он пережмет крупную вену, и пульс на запястье пропадет. Простенький фокус. Грэм еще в школе пугал так своих детских врачей. Реакция Ахира на его смерть больше всего беспокоила Грэма. Можно подтолкнуть зрителя в нужную сторону, но нельзя гарантировать его реакцию. Хотя кто не захочет узнать наверняка, убийца он или нет. И Ахиру взялся за пульс. Он сам убедился, что Грэм мертв и внес нотку должного реализма в спектакль, в котором играл главную роль. «Парни, во в курсе, что дальше?» Спросил Грэм, пока оттирал кровь с лица. Ясен пень, мы же профессионалы, гордо ответил левый студент. Марф все объяснил, надо перетаскать папки. Перетаскать и разослать, пошли в квартиру, а то вон уже, люди в окна выглядывают. Перетаскать предстояло папки, которые детектив Ахиру сложил у себя дома. Не так много папок Грэм забрал с собой, когда еще подумывал вступить на скользкий путь вымогательства. Ахиру отобрал папки, но имена, адреса и проступки их героев Грэм, разумеется, помнил наизусть. Несколько звонков, и вот уже взбешенные жертвы вымогателя знают, что их шантажист больше ничем для них не опасен. Мало того, они знают, кто этот шантажист и где его искать, чтобы свести счеты. Несколько очень озлобленных людей сейчас рыскали по району, чтобы отыскать детектива Ахиру и высказать ему все свое недовольство. А скоро их станет куда больше. Папки в квартире ждали своей очереди. Их тоже нужно будет куда-то пристроить, причем с пользой для дела. И теперь папке предстояло упаковать, подписать и разослать остальным жертвам Ахиру. Каждый получит свой компромат в собственные руки через анонимную курьерскую доставку. Каждый поймет, что больше ему нечего бояться. А к каждой папке Грэм приложит подарок. Список всего, что узнала бахиру Его имя, адреса, номер машины и документов. За детективом Ахиру не гонится полиция. Никто не обвиняет его в убийстве, хотя сам он об этом не знает и будет скрываться от воображаемого преследования. Особенно после того, как видео с дракой и убийством окажется в интернете. Но не гонится за Ахиру только полиция. А десятки богатых, влиятельных и очень сердитых жителей Лойчестера скоро захотят с ним поговорить. Теперь ему есть от чего скрываться. И о ком он точно не вспомнит, так это об уже мертвом фокуснике из парка. Собственная смерть так бодрит, запаса этой бодрости должно хватить на много часов, пока три пары рук будут сортировать и рассылать папки. А потом придет пора возвращаться к жизни и поиску сокровищ. И надо бы не забыть забрать Флавию из того отеля. А Флавия страдала. От мрачных ожиданий, от неизвестности, от предчувствия беды. А особенно страдала от ощущения, что зря потратила деньги на детектива-чудака, который уже может быть трупом. И если так, то он не вернет аванс. И хуже того, не принесет сокровища. Ключ украден. И со смертью детектива погибли и все надежды на богатство. Кто-то глушил бы тревогу алкоголем, но Флавия предпочитала воздерживаться от выпивки и мяса. Не считая с срывов, когда она соскакивала с диеты и налегала на стейки с коньяком. Не часто, раза два или три в неделю, не больше. Но не сегодня. Ясность мышления важна в трудные времена. Так что Флавия расхаживала по номеру отеля, И нервно грызла ногти. Вот почему маникюра у нее никогда не было. Зато были нервная жизнь с тремя разводами, нервная работа и нервная система. Очень нервная. Она держалась как могла и уповала на деньги браться. Отдать долги, съехать со съемной квартиры, оплатить больничные счета и улечься на песок на берегу моря. Вот и все, чего она хотела. Разве это так много? Просто лежать на песке. Жевать фрукт непонятного вида и вкуса и не волноваться ни о чем. Пока пляжные жеребцы соревнуются за право пригласить ее на ужин. Тихая, скромная и очень спокойная жизнь без всяких стрессов. А пока вместо нее погони, сектанты и оружие. Ее едва не убили, ее связали, напугали, испортили прическу. И никаких намеков на богатство. А все, что осталось в карманах, придется отдать Грэму за его сомнительные услуги, если он вообще еще жив. Ногти на руках почти закончились, когда в дверь постучали. Флавия замерла. В дверь снова постучали, и она вооружилась свернутым в трубку журналом. «Кто там?» – спросила она загадочным шепотом. «Грэм Эдвина Хиру Деларосса Стейт фон Нефельхеем к вашим услугам, собственной персоной и воплоти!» – торжественно провозгласил голос по ту сторону двери. Флавия уронила журнал. Замок приветственно щелкнул, и Грэм вошел. «А как ты узнал, в каком я номере?» Ты же не звонил, ты нашел телефон а того придурка. А ключ, ключ-то ты нашел, есть загадка. Грэм поднял руку, призывая к молчанию, и Флавия умолкла. Тебя выдала девчонка на стойке регистрации. Я не звонил, потому что мне было лень набирать номер. Я нашел придурка, нашел папки, нашел свой телефон, все уладил, и да, я в порядке, не ранен, а синяк на скуле от драки с двумя бойцами спецназа, которым заказали мое убийство. Спасибо, что спросил. А ключ с надеждой спросила Флавия. Ты про ту железяку из бутылки, на которой все наши ответы и дорога к богатству? Нет? Знаешь, у меня ее нет. Грэм сделал паузу, любуясь, как меняется выражение лица Флавии. Но я заранее сделал снимки и выслал их специалисту. И вот результат. Результат выглядел как ключ. Уже вполне настоящий и совершенно заурядный ключ от такого же заурядного цилиндрового замка. По дороге в отель Грэм забрал его в мастерской, куда отправил фото железной болванки. На железке, сгинувшей в кармане детектива Ахиру, было много рисунков. Но кому как не фокусник узнать, что секреты прячут на виду. Олень на фоне гор просто отвлекал внимание. А вот невзрачные горные пики за ним формой и размером подозрительно походили на рисунок ключа. Повторить его в металле, копируя картинку по фото, плюнуть для настоящего мастера. Пики гор сложились в ключ, а не в новую загадку. И ключом открывают замок на двери, за которой спрятаны ценности. Где именно, наглядно объясняла змея. Ураборос, свернутый в кольцо змей, где голова, там и хвост, где начало, там и конец. Долгое путешествие заканчивается там же, где началось. Аргонавты, укравшие золотое руно, плывут на родину. Одиссея возвращается домой, и Грэму пришла пора поступить так же. Ураборос говорил, что конец пути надо искать в его начале, так что ключ открывает дверь в домик Неголюба Луиса Видаля. Да и где бы еще он спрятал свою заначку, как не у себя дома? Если бы не проданные книги, почти все ограничилось бы домом, кроме поездки за город на пустырь, где Видаль зарыл железку в бутылке. «Мы едем домой», — объявил Грэм. «Ты за рулем».